Глава пятая. Стук в дверь прозвучал ровно через два дня после того, как искру увезли. Ровный, тяжелый, властный. Словно отбивали его не костяшками, а стороной ржатого в железную перчатку кулака. Я уже ждала. Вести с границ, передаваемые шепотом по цепочке лесных стражей и пастухов, приходили ко мне быстрее, чем официальные курьеры из управы. Мне донесли на рассвете, что к имению со стороны степи движется небольшой, но плотный отряд всадников, легко узнаваемых по манере держаться в седле. Я велела подать не чай с травами, а крепкий отвар из местных кореньев. И не в малый уютный зал, а в приемную самого входа. Каменную, суровую, почти пустую комнату с низким потолком, огромным камином, в котором трещали целые бревна, и одним дубовым столом, испещренным зарубками. На мне было непривычное домашнее платье, а темно-зеленое, простое, но сшитое из добротного плотного сукна с высоким закрывающим шею воротом. Волосы, обычно свободно падающие на плечи, были убраны в тугой неумолимо гладкий узел на затылке. Их вошло трое, впустив с собой волну холодного, пахнущего полынью и снегом воздуха. Двое остались у двери, встав по стойке смирно, скрестив руки на мощных широких грудях. Их лица были непроницаемы. Глаза, словно из темного янтаря, смотрели прямо перед собой, не блуждая по деталям интерьера. Третий, которого я сразу узнала, старший торговый посланец, представлявший интересы Кагана ближайшего оркского объединения по имени Гарг сделал два четких мерных шага вперед. Он был на голову выше меня. Его кожа под коротко остриженными темными волосами отливала глубоким цветом старой полированной меди, а из вот практичного стеганого кафтана из верблюжьей шерсти виднелись края легкого, но прочного доспеха, из лакированной буйволовой кожи и накладных пластин, и закрашенной в черной кости. Его глаза узкие и пронзительные, как шила, оценивающие без спешки осмотрели комнату, задерживаясь на толщине стен, массивности стола и горящем камине, прежде чем остановиться на мне. Взгляд был не враждебным, но и недружелюбным, оценивающим ресурс. Леди Шартанская. Его голос был низким, хрипловатым, будто протертым степным песком. Речь на общем языке империи, четкой, выверенный, но с характерным гортанным акцентом режущим слух. Снова к твоему порогу. Гарк сын грома из клана Железного ястреба. Твой каган и твой народ всегда желанные гости на этой земле. — ответила я, слегка, но отчетливо кивнув. Любезности были сведены к необходимому минимуму, но все положенные формальности соблюдались неукоснительно. Я показала рукой на стол, где стоял простой, без изысков, глиняный кувшин с дымящимся крепким, терпким отваром. Не чаем, а именно тем напитком, что пили в долгих переходах и две такие же грубые чашки отогреться после дороги. Он коротко кивнул, одним плавным движением подошел к столу и сел на скамью, не дожидаясь, пока это сделаю я. Это не было нарочитой грубостью или пренебрежением. У его народа не было обычаи долго церемониться с равными по статусу партнерами. Демонстрация силы была иной, я села напротив, прямо положив руки на стол ладонями вниз. «Ты разводишь грифозеров!» Начал он без каких-либо предисловий или расспросов о здоровье, делая небольшой, но шумный глоток из чашки. Лицо его не дрогнуло от горечи напитка. «Нам нужно двое. Молодых, но уже приученных к седлу и узде. Не дикарки с гор». «Для какой цели?» — спросила я прямо, опустив полуприкрытые веки. «Сорками, особенно с такими, как гарк, всегда лучше говорить на чистоту, без намеков и аллегорий. Уголок его широкого с тонкими шрамами у губа рта дрогнул, самое что не на есть подобие одобрительной, понимающей улыбки. Племя седой скалы движется к нашим летним пастбищам. Жаждут крови и травы. Между нами и ими ущелье Клина. Узкое, как рана, скалистое. Пешим не пройти. Конным, только по самому дну, где ребенок устроит засаду. Грифозеры смогут ходить по стенам ущелья, как твои козы по холмам. Двое моих лучших воинов на их спинах будут глазами и когтями моего Кагана. Увидят засаду, предупредят знаками. Или сбросят на головы врагов камни со скал. Логично. Жестоко. Практично до мозга костей. Грифозеры для этого и выводились изначально столетия назад. Как горная, живая, маневренная боевая платформа. Не для красоты. У меня. «Есть подходящая пара», — сказала я после недолгой, обдумывающей паузы. «Братья выкормлены из одной миски. Им по три года. К легкому седлу и уздечке приучены. Базовые команды понимают — вперед, стой, вверх, враг. Но они не солдаты, Гарк. Они умные, но пугливые, как и вся их порода». Громкий боевый клич, запах массовой крови, звон стали. Могут сбросить седока в панике или понести прочь с поля. «Мои воины не будут кричать, как испуганные зайцы!» Отрезал он, и в его голосе впервые прозвучала сталь. «А кровь? К крови они привыкнут. Или не привыкнут? Это уже дело и вина седаков. Мы берем. Назови цену. Торг с орками — это не игра в поддавки с изнеженными аристократами. Это точный, быстрый расчет, как удар клинка. Я назвала сумму, но не в золотых монетах. Шесть твоих степных коней. Не молодых, не объезженных жеребцов, а выносливых, спокойных, обученных меринов. «Четыре сейчас в качестве задатка. Остальных двух через полгода. Если грифозеры будут живы, здоровы, и ты сам сочтешь сделку честной и выгодной». Он снова почти улыбнулся, одобрительно хмыкнув. «Мое условие показало, что я понимаю суть. Для меня эти животные не просто товар. Я несу ответственность за их пригодность». А требование именно коней было разумным и дальновидным. На белых холмах с нашими дорогами и расстояниями всегда была нужна сильная, быстрая, неприхотливая, тегловая и верховая сила, которой не страшны наши долгие и голодные зимы. Четыре на отборных уже стоят у твоего западного ограждения в полуверсти отсюда. — сказал Кларк, поднимаясь с места одним мощным движением. — Ты можешь послать своего коняха проверить их сейчас. Двух других приведу лично, когда луна сменит фазу дважды. А теперь покажи зверей. Мы вышли во внутренний двор, и орки, стоявшие у входа, молча, четким строем последовали за нами, не отставая ни на шаг. Гарк тяжелой, уверенной походкой подошел к высокому вольеру с грифозерами. Те, обычно ленивые, насторожились, вытянув шеи и почуяв новый, сильный, чужеродный запах. Запах степного ветра, конского пота, пропаренной кожей холодного металла. Гарк не пытался их погладить, заговорить ласково или приманить. Он изучал их, как оружейник изучает клинок, оценивая размах мощных крыльев, крепость цепких копыт, ясный внимательный блеск в крупных глазах. Молча он бросил через сетку кусок вяленой канины Один из грифозеров более смело и ловко поймал его на лету с громким щелчком клюва. Второй осторожный предпочел подождать и подобрал мясо уже с земли, внимательно осмотрев. «Этот смелее. Тот осмотрительнее. Хорошее сочетание для пары», — заключил Гарк, удовлетворенно кивнув. «Берем пару. Они привыкли друг к другу. В бою это поможет не растеряться». Он развернулся ко мне. Его взгляд снова стал деловым и прямым. «Клетки для перевозки на колесах у тебя есть?», есть. Прочные из дуба и железа. Вернёшь их, когда сможешь. Они мне еще пригодятся. Он коротко, как отдавая команду кивнул, достал из-за широкого кожаного пояса небольшой отполированный до блеска костяной жетон с вырезанным хищным ястребом. «Это для моих людей у ограды. Коней отдадут, только увидев его. Зверей готовь к дальнейшему пути». Заберем их на рассвете, до того, как твое солнце коснется верхушек сосен. Не сказав больше ни слова, он развернулся и пошел прочь. Его люди бесшумно ступали за ним словно тени. Ни лишних слов, ни пустых благодарностей, ни скрытых угроз. Чистая, трезвая, взаимовыгодная сделка между двумя профессионалами, которые понимали цену слов, стали и жизни. Я осталась стоять у массивных прутьев вольера, глядя на двух грифозеров, которые уже забыли о тревожном визите, вернувшись к своему размеренному существованию. Они перебирались по шершавой поверхности искусственного утеса. Их крепкие копытца с цепкими раздвоенными когтями находили малейшие выступы с врожденной грациозной уверенностью. Один тот, что смелее расправил крылья, переливаясь на бледном солнце коричневыми, золотыми и серыми перьями, и издал короткий скрипучий крик, на который его брат ответил тихим, булькающим горловым звуком. Они были красивы в своей дикой, странной анатомии, сотканной из двух разных миров. «Простите, мальчики», — мысленно, беззвучно произнесла я, чувствуя, как в горле застревает знакомый комок. Но вы родились не для того, чтобы бесконечно теребить шишки в безопасном загоне. Вас вывели для этого. Для ущелий, для высоты, для войны. И, возможно, ваши новые седаки будут относиться к вам с тем же суровым, но честным уважением, с каким относятся к своему лучшему луку или верному клинку. Они не станут бить вас от скуки. Для них вы будете оружием. А оружие холят и берегут. Но душе после этого разговора было не пусто и не холодно. Как после визита тех надушенных щеголей. А спокойно тяжело. Как будто на плечи легла невидимая, но знакомая ноша, которую несешь уже много лет, и знаешь каждый ее изгиб. Это и была неумолимая реальность белых холмов, их древний неизменный уклад. Иногда ты становилась торговцем, почти палачом торговала одними жизнями, чтобы другие, те, что остались под твоей защитой, могли продолжаться. И в этой черной арифметике единственное, что ты могла себе позволить, это тщательный, дотошный выбор покупателей. Выбирать тех, кто убьет быстро, по необходимости, в бою или для выживания, а не будет месяцами мучить в клетке от праздного любопытства и глупой жестокости. Гарк и его орки — я знала это по опыту, и по тысячам мелких деталей их поведения относились именно к первому типу. Для них смерть была частью порядка вещей, а не развлечением. В этой вере, в этом холодном расчете и заключался мой маленький, вечно хрупкий моральный компромисс. Сделка, заключенная не с совестью, а с самой сутью этого пограничного мира, где добро и зло были не черным и белым, а разными оттенками выживания. Я вздохнула, и пар от дыхания повис в морозном воздухе белым облачком. Повернулась и пошла назад к замку, к теплу камина и тишине библиотеки, оставляя за спиной зверинец его обитателями, теми, кого я продала и теми, кого еще только предстояло спасти.